Должность столичного мирового судьи Александр Иванович занимал бессменно до дня смерти, последовавшей в начале 1884 года. Трофимов умер 66 лет, крепким, мощным. Имя его в судебных летописях занесется на почетное место. Остроты Александра Ивановича получили широкое распространение, и многие из них уже приняли форму ходячих анекдотов. В свое время он давал чрезвычайно обильный материал для столичных газет, которые снаряжали в его камеру специальных корреспондентов. Бывало, изо дня в день Трофимов фигурировал в судебных отчетах, которые благодаря ему усердно читались публикою и были в постоянном спросе. Как сам он был интересен, так и всем делам своим он умел придавать исключительный интерес. Прежде чем перечислять его остроты, приведем для характеристики несколько фактов, рисующих Трофимова как судью и человека, неизменно отзывчивого и доброго. Отношения Трофимова к рабочему люду были высшей степени гуманны. Как-то раз явились к нему в камеру человек 15 штукатуров с постройки подрядчика А, возводившего пятиэтажное здание на Николаевской улице. «Что, брат, с хорошего скажете?» Обратился к ним судья, так что усевшийся к судейскому столу перед разбирательством дела. «Да вот, жалиться пришли. На кого жальство то будете? Да на подрядчика нашего. Что же он, вздул, что ли, кого из вас? Кого вздул? Хуже, жрать не дает. Ну, как таки не дает. Вот тебе Христос, ни жрать не дает, ни деньгами не рассчитывает. Такой, прости, Господи, озорник, что беда». «А книжки-то у вас есть подрядный? «Есть, вот они!» Рабочие подали им книжки. «Ну, хорошо, приходите послезавтра. Я вашего подрядчика вызову и заставлю его заплатить вам». Мужики низко поклонились, но вместо того, чтобы уходить, начали топтаться на месте и почесывать затылки. «Что ж вам, братцы, еще?» — спросил их Трохимов. «Да как тебе, ваше благородие, сказать? Жрать нечего, вот что!» Второй день не ем ж ходим, а в лавке в долг не верит, — осмелился сказать один из мужиков, по который который. «Так что ж, денег вам, что ли, дать?» — спросил судья с ласковой улыбкой. «Ну, конечно, и дело, если милость твоя будет. А сколько вам нужно на два дня?» «Да на пятнадцать человек на два дня по три гривны на рыло в день!» Александр Иванович пошарил себя в бумажнике. «Федор! — крикнул он сторожу. — Сходи ко мне на квартиру!» и попросил у жены моей 9 рублей для мужиков. Рабочие получили на харчи и ушли, а через два дня Трофимов взыскал в их пользу с подрядчика всю заработную плату. Молодая девушка-модистка обвиняла свою хозяйку в краже. Долго смотрел судья в открытое лицо подсудимый. Наконец сказал, да вы не способны украсть. И оправдал девушку. Другой случай также характерен. Трофимов, будучи очень дальновидным, и, несмотря на всю тонкость обстановки некоторых дел, несмотря даже на показания так называемых достоверных свидетелей, решал дела не в пользу обстановки. Он умел проникнуть в глубину дела, разбирал его по существу и сам вдохновенно доискивался побудительных причин. Например. Некий частный поверенный подал просьбу на своего собрата за присвоение его имущества. Улики на лицо, свидетели доказали факт присвоения. Александр Иванович решает делать так. Ввиду того, что дело возбуждено, явное чувство соперничества. Тем более, что присвоенная вещь не стоит и игроша, я нахожу необходимым оправдать подсудимого. Просьбе же о признании иска недобросовестным, отказываясь, нисхождения к крайнему невежеству, исца адвоката в законах. И замечательно, на Трофимова не особенно сердились, как невольно подчинялись его авторитету. Немногие из разбираемых им дел переходили на обсуждение съезда. По поводу примирения Трофимовым двух враждующих сторон в печати появились предположения, что он слишком много на себя берет заставляя обидчики чуть немногие кланяться в камере перед обиженным. Так, например, в 1878 году, когда Трофимов был некоторое время очередным судьею в камере седьмого участка, он заставил двух мужиков, обидевших какую-то бабу, стать перед нею на колени и просить у нее прощения. «Ниже кланяйтесь, ниже!» — говорил им Трофим «Лбом стукайтесь, опал!» и мужики стукались лбом опал и таким образом урожали перед нею покорность свою.